Во время тщательно прорезиненной процедуры Олег думал не происходящим, а о том, что братья по языку и культуре, шумно отдыхавшие за занавеской, могли бы вооружиться еще одной бизнес-стратегией. Дополнить простыню с дыркой для члена, которой религиозные ультра накрывают подругу, раскрытым на ее лице журналом «Плейбой». Тогда, если часто менять журналы, Взятого в будущее могло хватить надолго даже при некорректном бизнес-плане. Весь последующий день он с неудовольствием вспоминал двух израильских туристов, будто именно они были виноваты в его моральном падении. И чего они так Гоа любят? Наверное, вавилонское пленение напоминает. За тенью он тоже наблюдал с легким отвращением, но ее не в чем было винить, наоборот, она старалась как умело. Невинная однодневка! Что еще она могла предложить? Глава 4 На следующее утро Олег почувствовал сильное желание уехать с Палалема. Выбравшись на солнце из своей хижины, он открыл карту Гоа, и после некоторой... Гадательной процедуры тень мизинца уткнулась в окрестности пляжа Ваготор на севере. Добираться туда надо было несколько часов, и он стал собирать вещи сразу после завтрака. К вечеру Олег уже нашел себе пристанище на новом месте и отправился ужинать в Курлес, бар на берегу, похожий планировкой на кинозал, где вместо фильма шел закат над морем. Космополитическая молодежь сидела за повернутыми к морю столиками и пила свежевыжатые соки. Вдоль кромки моря прохаживались два бугристых анаболических силовика из тех, что начинаются со ста килограммов и кончаются к сорока пяти годам. Гуа. Морщись от слишком громкой музыки, Олег принюхивался к долетающему то с одной, то с другой стороны запаху марихуаны, и думал. «С чего я взял, что это действительно были указания тени? Может, я просто занимаюсь самовнушением? Есть такие пятна роршаха, просто кляксы на бумаге. Каждый, кто на них смотрит, понимает их в соответствии со своими психическими проблемами. Один видит кошек, другой — кровавых мальчиков, третий — Пушкина, четвертый — папу римского». Может, я просто превратил свою тень в такое пятно роршаха? Но почему в том месте, куда она указала, действительно оказался этот аюрведический бордель? И почему он работал с самого утра? Такого здесь просто не бывает. Вскоре ужин был съеден». Солнцу на небе осталось совсем немного жизни, и Олег подумал, что это последняя на сегодня возможность спросить указание у тени. Тень была справа, за спиной. Олег повернулся. Тень указывала на сидящего за соседним столом чернобородого человека в кожаных сандалиях, шортах, расстегнутой шелковой рубахе и темных очках. Человек походил на афганского наркопартизана. Еще это вполне мог быть парижский банковский клерк на отдыхе, или пхакт, искатель истины, надеющийся найти ее в пыли у ног учителя. Верным, скорее всего, было последнее предположение. Олег заметил среди густых черных волос на груди неизвестного нечто вроде медальонной иконки с изображением Седобородова старца, портреты которого он уже видел в интернет-кафе на Палалеме. Указание тени, наконец, стало ясным. Олег улыбнулся, взял стакан с недопитым банановым ласси и решительно пересел за стол к незнакомцу. «Извините», — сказал он по-английски, — «но я подумал, что заслоняю вам закат». Он вдруг понял, что действует в полном соответствии с технологией пикапа, овладение которой, как учили уехавшие москвичи, есть первая ступень к вершинам лайфспринга плюс-плюс. Сосед по столу вполне мог решить, что перед ним педик, подыскивающий себе дружка. Эта мысль была неприятна. «Простите мою навязчивость», — быстро продолжал Олег, — «но я хотел задать вам один вопрос». «Да?» «Кто этот человек?» Олег указал на медальон у собеседника на груди. Тот улыбнулся. «А почему вы спрашиваете?»